«Глава двадцать Солярис?» В кисель эхом переспросил Макс. «Ну да, не видел, что ли, дрона в небе?» — пожала плечами Финна. Сказала она это таким будничным тоном, словно говорила о том, что трава зеленая. «Дрона? Он даже не попытался скрыть удивление. Какого дрона?» И тут он вспомнил маленькую, почти невидимую штуку, которую заметил однажды ночью еще по пути в Теократию. А, такой маленький, незаметный, над деревьями летал, помню. Финна удивленно посмотрела на него. «Макс, он не маленький, он гигантский, раз в десять больше этой станции. И летает высоко в небе, а не над деревьями. Да, он замаскирован, но...» «Ладно, понятно, ты его не видел», — вздохнула она. «Счастливый!» Счастливый парень начинал чувствовать себя попугаем. Впрочем, кое о чем он уже успел догадаться. Дело в очередной раз пахнет полной жопой. «Что это за штука? Почему кто-то должен превратиться в кисель? Это захватчики? Что они делают?» «Это не захватчики», — снова вздохнула Финна. «Это хуже. Благодетели, чтоб им пусто было. Я ничего не понимаю». Сдался Макс. Но мне все еще надо поскорее попасть на твой корабль. Если ты пойдешь с нами, поможешь там сориентироваться, мы с Маенаки будем тебе очень признательны. Если бы не та дрянь в небе ноги бы моей там не было, грустно усмехнулась Финна. Да и твою кусачу подружку я бы молча прихлопнула. Но сейчас нам всем уже особо нечего терять, так что уж лучше помереть от взрыва, чем в кисель нырнуть. Да что это за кисель такой? Какие они благодетели, если ты говоришь, что мы тут помрем все? Давай по порядку, пожалуй, плечами Финна. Это инопланетный корабль, но это не захват, он автоматический. Это дрон, там нет живых существ, он управляется по заложенной программе, мотается по вселенной, ищет обитаемые миры. Когда находит, какое-то время держится на геостационарной орбите, сканирует все, собирает информацию о формах жизни, Его биомеханические системы оптимизируют амниотическую жидкость. Когда данных будет достаточно, а состав жидкости подобран оптимально под биосферы планеты, дрон остановится и начнет сброс на поверхность ее начальной массы. Амниотическая жидкость. Макс не без труда вспомнил, что это вообще такое. Это же вроде как околоплодные воды, где эмбрион растет. Ну да, подтвердила Фина. Вот это и есть тот кисель, про который я говорил. А когда дрон эту первичную массу выливает, то входящие в ее состав наномашины очень быстро разбирают всю биомассу, которой касается эту жидкость, и перерабатывают в ее полное подобие. То есть это, конечно, не просто подобие околоплодных вод, это скорее разумная биомасса, изначально просто жидкость. Но когда она поглощает, растворяя в себе разумных существ, она захватывает биоструктуры их мозга и вплетает их сознание в общую массу. Вот и получается, что в итоге вся планета лишается первозданной биосферы и оказывается покрыта океаном из этого разумного киселя. Хотя, как по мне, так скорее уж болотом. «И где здесь благодетельствование?» У Макса от ее рассказа чуть волосы дыбом не встали когда он осознал, что такая штука сейчас кружит над Саланганом и скоро попытается превратить его поверхность в эту разумную биомассу. «Это же геноцид!» «И да, и нет», — покачала головой Финна. «Да, планета теряет все разнообразие и превращается в однотипное болото. Но никто из попавших в эту жидкость и ставших ее частью не умирает. Их сознание полностью сохраняется». И таким образом они обретают своеобразное бессмертие, подпитываемые из самой среды наномашины, способны поддерживать функционирование этого болота в течение миллионов лет. То есть этим зонды как бы решают все проблемы жителей планеты. Все конфликты, негативные эмоции, боль, страдания, смерть и все прочее остаются в прошлом. Теперь все они единый организм, не чувствующий боли не способны постареть, умереть, заболеть, испытать негативные эмоции. Вот и рассылают некоторые просветленные цивилизации таких скитающихся осчастливливателей по всей Вселенной. Эта планета, судя по всему, что он тут уже висит уже с неделю, была определена как пригодная для обработки. Сказанное все еще не укладывалось у Макса в голове. «Ну, «А почему ты тогда сказала, что предпочтешь умереть от взрыва бомбы, а не попасть в это болото?» Не понял он. «Потому что есть у меня кое-какие сомнения», — многозначительно протянула Финна. «Впрочем, неважно, пока эта штука еще не начала свое извержение, можем поискать вашего друга». Она направилась к сортиру, и только сейчас Макс заметил, что на поясе у нее за спиной болтается здоровенная колотушка странной формы. Видимо, об этом молоте и предупреждала его Маенаки. «Угу». Заторможенно кивнул он и, жестом приказав Майнаке следовать за ним, отправился за Финной.